С тобой, Карл Александр, я играю более жестокую игру. У тебя я отнимаю более сочный кусок. Готовься к прыжку, как зверь, учуивший добычу. Пожирай ее алчным взором. Пиль, герцог! Пиль, государь мой и повелитель. Двое суток. Еще не полных двое суток. Всего сорок пять часов. Улыбка явственнее обозначалась на его губах. Одиноко шагал он по горящей свечами анфиладе зал. Вдоль стен белели мраморные бюсты Гомера, Аристотеля, Моисея и Соломона. Под миниатюрными пагодами прогуливались китайцы с длинными косами. На потолке раскинулся многофигурный триумф Меркурия. Витрины сияли драгоценными безделушками, а у себя в позолоченной клетке попугай Акиба кряхтел «Бонжур, мадам!» и «Нави, по-мон-суверен!» Но одинокий человек, без устали бродивший по освещенным залам, не слышал, не видел ничего, до краев переполненный своими мыслями, видениями, мечтами. А в тот же час Мамилюк, воротясь во дворец и растянувшись на коврике в углу герцогской опочивальни, слышал, как в тяжелом сне стонет, мечется и хрипит Карл Александр. Был уже поздний вечер, когда учитель наш, раби Габриэль Опенгеймер Ван Стратен, прибыл в Гамбург, в дом своего друга, учителя нашего раби Ионатана Эбишутца. Ионатан Эйбишутс, 1690-1764, известный талмудист, каббалист и еврейский общественный деятель. Славился разносторонней образованностью. Его враги обвинили его в различных отступлениях от правоверной иудейской религии, в увлечении каббалистикой, и в тайном признании проклятого равинами лжемессии Саботая Цеви. Эйбишутце в течение шести лет грозило отлучение, хотя его так и не решились предать анафеме. Борьба вокруг дела Эйбишутца расколола на два враждебных лагеря евреев большинства европейских стран. Вся эта полемика происходила уже после событий, описанных в романе. Дом был полон посетителей и почитателей, пришедших за советом, и хотя ученики непрестанно втолковывали им, что Раби погружен в книги, в размышления, и нет надежды, чтобы он принял их, они не отступали, в чаянии хотя бы лицезреть его. Многие издалека явились повидать его, из прежних его общин Кракова, Мецца, Праги из еще более отдаленных мест, из Прованса и даже с берегов Черного моря, ибо имя раби Ионатана Эбещутца, Гамбургского раввина, благоговейно чтили вплоть до самых дальних краев. Но и поносили и жестоко ненавидели его вплоть до самых дальних краев. Ой, как издевался над ним учитель наш раби Якоб Гершель Эмден, австердамский раввин как раздирал его в клочья холодной насмешки, раз и навсегда заклеймив его, как врага Израиля, Талмуда, раввинов и Слова Истинного. Якуб Гершель Эмден, 1696-1776, амстердамский Равин, один из вождей ортодоксального еврейства и главный противник Иоаннатана Эйбишутса. Именно Эмден обвинил Эбищуца в связях с преследуемой раввинами сектой Сбыанцев. Раби Ионатан Эбищуц это имя раскалывало пополам все иудейство. Во всех школах, молельнях, на всех соборах имя это вызывало раз при благословении иславословия, насмешки и проклятия. Что же это был за человек? Был ли он из числа тех ученых-талмудистов, которые рьяно, придирчиво, крикливо защищают обрядность, ожесточенно торгуются за каждую букву, в яростно-упорных спорах пять за пятью отстаивают высокую твердыню закона? Может быть, познание философии, истории, математики, астрономии – источили в нем подлинную, словом и делом освященную веру, научили презирать и осмеивать раввинские навыки. Действительно ли он верит в учение Каббалы, следует ему, признает себя тайным последователем и преемником Мессии, Саботая Цеви, благословляя, кляняя и творя чудеса именем этого Спасителя». Саботай Цеви, 1626-1676, фанатик, объявивший себя мессией, пришедшим спасти еврейский народ и восстановить его былое величие. У Саботая Цеви нашлось множество сторонников среди евреев, и саботианское движение охватило разные страны Европы и Малой Азии, несмотря на осуждение и проклятие раввинов.